Глава вторая. Дела у Булача последнее время шли неважно, даже последнее десятилетие. Он был космическим пиратом, даже свой корабль имелся, верные люди, но все быстро закончилось, когда бандит решил связаться с более крупной группировкой, с которыми делал налеты на караваны торговцев. Сначала показалось, что дела пошли в гору. Добычи стало больше, правда, потери стали нести, что и понятно. Человек, за которым он пошел, постоянно именно булача и таких, как он, ставил в первые ряды. Даже штурмовики первыми проникали на корабль, что тоже сказывалось на потерях. Впрочем, все знали, на что идут. Так что глупо было бы роптать, терпели. Да и как в их опасном деле без потерь, не бывает такого. Последнее дело, на которое он пошел с авторитетным пиратом... Добыча была особо богатой, только вот на этот раз его корабль всё же получил серьёзные повреждения. Казалось бы, пересядьте на другое судно и всё, но пираты просто бросили его вместе со своими бойцами в открытом космосе. Даже не стали на связь отвечать, видно, соблазнились богатой добычей. Долго ждать спасателей не пришлось. Уже через несколько часов в систему. где произошло нападение на караван судов, прибыл флот свободной зоны. Булач не был идиотом, поэтому геройски сражаться на поврежденном корабле с превосходящими силами противника он не стал. Приказал своим людям сложить оружие. Его впервые поймали и приговорили к длительному сроку, который мог быть гораздо большим, если бы не его гуманность и даже человечность. В одном из рейдов в его руки попала целая семья серьёзного торгаша. Конечно, их обчистили, да ещё они должны были собрать крупный выкуп за свободу. Вот тут-то и выяснилось, что дочурка торговца сильно больна. Причём её нужно было вести в серьёзную клинику, одну из тех, которые находятся на центральных планетах. Зачем торгаш её вообще с собой взял, история умалчивает, но факт остаётся фактом. Наверное, Булач сам не знал, зачем эту девчонку, как и одного взрослого, отпустил, но сам гадал над своим поступком. Скорее всего, просто хотел доказать самому себе, что не до конца еще оскотинился и способен на хорошие, если их можно так назвать в той ситуации, поступки. Адвокат на суде у мужчины хоть и был бесплатным, но оказался на удивление хорошим. «Булачу!» Грозил пожизненный срок на планете Клиганд, но смогли откопать его военное прошлое, как и то, что он запрещал своим людям заниматься насилием. Даже того торгаша припомнили. В общем, дали мужчине 15 лет, и отправился он на планету преступников. На планете он и встретил непонятного парня по имени Корби, который был как будто не от мира сего. Большинство народа на планете старались стать сильнее, урвать себе кусок пожирнее. Этот же стал инженером, к тому же набрал рабочих, которым платил неплохо и из своего кармана. Странный паренек. Благодаря этому юноше булач неплохо поднялся и заработал неплохие деньги, даже смог себе два чипа установить. Хотел копить деньги, но потратил, чему радовался безмерно, потому что городской авторитет, когда Корби увезли военные, нашел крайнего в лице его, скажем так, партнера. В результате булача просто ограбили Забрали все сбережения, да еще и с должности сняли. За то, что не помешал военным увести парня. Еще после года отсидки его решили освободить досрочно. Разумеется, не просто так. Он должен был подписать контракт с армией. С планеты Легенд всех бывших вояк забирали, предлагали контракт. Согласился. Куда деваться. А после первого боя получил ранение и был списан. Лечить таких штрафников, как он, никто не собирался. В общем, на последнее сбережения отправился на планету Мавейл, сколотил небольшую банду, вылечился и теперь крышевал пару борделей и один приличный ресторан, за который пришлось повоевать, по сути, вырезать предыдущую крышу. Вроде бы и не голодал, но денег было мало, да еще и делиться приходилось. Можно было бы вступить в крупную банду или вообще к пиратам податься. У удачливых пиратов даже простые бойцы неплохо зарабатывали, но не хотелось ему так сильно башкой своей рисковать. Опять же, это в прошлый раз ему всего 15 лет дали, а в следующий сядет на пожизненно. Ресторан, порядок в котором он теперь поддерживал, был неплохим. Еда вкусная, да и владелец не пытался завышать цены. Так что люди сюда шли. Наемники, бандиты всех мастей. Помещение было большим. Вот во время посиделок в этом заведении булач и встретил своего знакомого. Точнее, случайно его увидел. Похоже, Корби тоже пришел поесть с группой наемников в отличной экипировке. Тут частенько случались драки, пытались как-то задеть новичков, но все задиры, увидев бойцов, разом отвернулись от греха подальше. «Отличное оружие, новые комбинезоны. Кто их знает, станут эти люди кулаки об супостата чесать или сразу пристрелят? По крайней мере, вели они себя вызывающе». Сразу стало понятно. «Охраняют Корби». Один из наемников подошел к группе отдыхающих людей, занявших сразу два стола, и потребовал один отдать. Других свободных просто не было. Вот за этот стол инженеры уселся с одним из бойцов, остальные ели стоя, сверляв взглядом окружающих, сами на драку провоцировали. Булач уже слышал о том, что в городе появились резкие ребята из наемников. Сняли сразу целую гостиницу, а теперь набирали людей, причем большинство бойцов, пошедших к ним, были точно не из местных. Правда, местных тоже брали, но отбор они проходили строжайший. Все желающие попасть к ним в отряд должны были показывать свои данные насчитыватели, иначе никак. Дисциплина тоже была серьезная. Прошел слух, что это новое охранное агентство открылось. Только вот пока они никого не охраняли, сидели в гостинице безвылазно. Только поесть выходили. Разумеется, когда они только прибыли, кто-то хотел их проверить на прочность. Булач даже был знаком с отчаянным душегубом, который решил ограбить наемников. Их же мало было, да еще и новички в городе. Позже его банду со следами пытки нашли в их же доме. Похоже, не получилось погреть руки. Сейчас же этих ребят никто не трогал. Больно быстро их количество начало увеличиваться. Булач так и просидел полчаса, смотря на парня, как баран на новые ворота. У него как будто все мысли из головы выбило. Вот он, шанс. Скажи заинтересованным людям, где парень и большие деньги получишь. Мужчина был в курсе того, что парни ищут, даже пираты пытались его найти. А он вот сидит да жрёт что-то, как всегда задумчивым видом. Своего знакомого инженер не заметил. Очнулся мужчина только тогда, когда группа бойцов во главе скорби направилась к выходу, да и то пришёл в себя, когда один из ближников толкнул булача. — Ты чего? — спросил он. — За мной даже не сказал, а выдохнул бывший пират. Может, из дерьма сможем вылезти. Гостиница, где квартировали наемники, располагалась совсем недалеко. Правда, когда группа местных бандитов выскочила на улицу, наемники уже скрылись за углом, так что пришлось их догонять. Добежать смогли только до угла. Булач спешил больше всех его подельники, пока ничего не понимали, он же первым и получил удар по лицу, бросившему его на землю. Так быстро были повержены четверо его ближайших помощников. «Ну надо же!» — услышал он знакомый голос. «Какие люди! Вот не ожидал тебя тут увидеть!» Думал, что показалось. «А я тебе говорил, что какой-то придурок с тебя глаз не сводит, как будто знакомого увидел. Не ошибся, получается?» «Не ошибся, не ошибся...» Парень приблизился к булачу и склонился над ним. «Привет! Давно не виделись». Я думал, тебя доктор на тот свет спроводил. Я все же решил со своей разработкой обратиться к той корпорации, где работала Ренада Все же быстрее можно все сделать. К тому же мог и на ней сказаться мой договор с этими людьми. На этот раз я скромничать не собирался. Хотел потребовать 5% за разработку с каждого двигателя. Больше нельзя было просить, не дадут, а вот пять могли. Правда, договор составил на восемь процентов. Ну, а там его немного исправим. ренада не стала возражать против моего решения, даже помогла со своим начальством быстро связаться. К моему несказанному удивлению удалось пять минут поговорить с владельцем корпорации. Как мне позже сообщила женщина, шумиха поднялась, серьезная. Мало того, что владелец подтвердил слова женщины, мол, в одних руках такую разработку не позволят оставить. Он согласился на 8% без торга, но ну и сообщил, что с других корпораций будут получать по 4%. Его юристы об этом позаботятся. Правда, я еще попросил не кидать его обратно в черный список. И не стану, человек явно не станет мне каждый день названивать. С Мараном я тоже связался, он и не чаял меня услышать, даже обрадовался, с республиканцами заключил договор, так что через какое-то время первые деньги начали поступать на мой счет. Поначалу найм новых бойцов шел не шатко, не валко. Что и понятно, хорошие бойцы все при деле, а плохие нам даром не были нужны. Связи у Лива на самом деле были, так что смог ко мне в команду набрать серьезных людей. Пиратов тоже не хотелось набирать, Я не собираюсь грабежом заниматься. Мне нужны приличные люди. Вот кто-то из его подчиненных и предложил выход из непростой ситуации, который мне передал начальник охраны. «Если потратиться, то можно средних бойцов набрать», — сообщил мне Лив. «И где ты их брать собрался?» — уточнил я. «Вы знаете, как все устроено в большинстве организаций?» — спросил у меня Лив. «Понятия не имею. Никогда наемником не был». «В общем, если боец серьёзный, то его берегут и не только не суют в первой линии, но и лечат», — пояснил мужчина. «Например, меня лечили за счёт нашей организации, и не один раз». «Если бойцы поскромнее, вот им гораздо сложнее. а Лечение стоит дорого, так что корпорациям проще найти нового бойца, чем оплачивать». «Понятно», — вздохнул я. Ты предлагаешь инвалидов собирать и лечить за свой счет, точнее за мой. Только вот проблема в том, что нам еще флот нужен, как и пилоты. А еще корабли, у меня нет таких денег, чтобы благотворительностью заниматься. Так никто не предлагает бесплатно лечить, — пожал плечами мужчина. Подписываем контракт со временем и с жалования все деньги вернете. Ну а желающие останутся с вами до конца. «Пилоты никому не нужные тоже есть», — уточнил я, — «у нас их мало». «Найдем», — обрадовался Лив. то тоже мало кто с пиратами хочет связываться, так что пойдут, у других переманивать будем. Кстати, когда планируете первые корабли закупать?» «Когда у меня деньги на них появятся», — вздохнул я. Планета Мавейл располагалась рядом с пиратской вотчиной но ну и контингент тут был соответствующий. Учитывая то, что меня тут активно искали, лишний раз показываться на улице не хотелось. Мало ли кто может узнать. В общем, пока не обзавелся многочисленной охраной, на улицу носа не показывал. Да, тут хватало бандитов, иногда прибывали пираты на кораблях, но бомбить планету никто не будет. Мигом армия примчится и объяснит, кто тут самый главный, так что можно было чувствовать себя в безопасности только с простой охраной, без флота в космосе. Неожиданная встреча произошла, когда я впервые пошел покушать в местную забегаловку, просто ноги размять захотелось. Неладно заметил один из бойцов, обнаружил, что за мной пристально наблюдают, даже не скрываются. Какого-то беспокойства не было, моя охрана тут любому голову открутит. Но все же любопытство разобрало, да сказал, что лучше подождать, не будет ли хвоста. Каково же было мое удивление? когда увидел знакомое лицо — булач собственной персоной. Космос огромен, а мы встретились в какой-то забегаловке, где, как оказалось, он главным был, пока ему кто-нибудь более удачливый башку не отвернёт. В общем, рэкетом занимался. Оставлять его валяться на улице не стали, как и его бойцов, повлакли к себе в гостиницу. — Ну, мой друг, рассказывай, какого хрена ты за мной пошёл? — начал допрос я. «Решил выяснить, где живу?» «И так понятно, где вы живете», — усмехнулся Булач. «Похоже, наемников тоже вы собираете, себе в охрану». «Какой умный!» — заметил Лив. «Может, ему глотку перерезать, как и его людям?» «Глотку резать не надо», — покосился наружу в руках Лива мужчина. «Если бы хотели вред нанести, просто сообщил, что вас видел». «Решил убедиться, я это или нет?» — Сразу узнал, — криво усмехнулся Булач. — Хотел попроситься к вам на работу, чтобы как раньше было. — Как раньше не будет, — рассмеялся я. — Теперь за мной последнее слово. Да и вообще, как ты заметил, нам пираты и бандиты не нужны. Не для грабежей людей собираю. — Хотите на пиратской территории осесть? — прозорливо заметил Булач. Так и тут могу помочь. Главное знать, где именно хотите закрепиться. У вас есть космические корабли. Возьмите к себе на работу хоть наёмником. Хоть наёмником, повторил Лив. То есть ты шваль пиратская себя выше наемников считаешь? Скажем так, я считаю вас такими же, как я, только мы не регистрируемся, ухмыльнулся Булач. Насмотрелся на наемников в свое время. Мало чем отличаются. Разве что налоги платят, а некоторым сам глотки резал. Мясникам тупоголовым. «Помолчите, я думаю», — приказал я, тем самым погасив зарождающийся спор. «Да что тут думать, нельзя им доверять», — заверил меня Лив. «Они за деньги любого продадут». «Я не продам», — сверкнул глазами булач. «Да и вообще ты явно охраной занялся не из-за личной симпатии, а деньги зарабатываешь, если судить по твоим же словам. То ты тоже предашь и уйдёшь к тому, кто заплатит больше». «Ты не предашь, а что насчёт твоих людей?» — задал я вопрос. «Ближники — люди слова», — заверил меня мужчина. «Остальные там разные встречаются. Точно знаю про одного человека, которого ко мне подослали. Верить ему нельзя». «Ты про пиратов все знаешь?» — задал я новый вопрос. «Зависит от того, что вас интересует. Кто в силе, а кто нет, у кого под рукой какие владения и кто этого человека поддержит. Если вдруг на них нападут, ну и прочее», — пояснил я. «Это выяснить несложно», — ухмылился Булач. «Порадовал», — ехидно улыбнулся Лив. «Значит, и нам не нужен. Корби, можно я ему глотку перережу?» — Выясни, что он знает, — приказал я, — ну и решим, нужен он нам или отпустим. — Что значит «отпустим»? — сделал вид, что удивился мой охранник. — Он вас знает. — Скоро обо мне все будут знать, пираты и корпорации, да и вояки тоже, — усмехнулся я. — Поговори, может, и правда полезен будет, а работа всем найдется. Последнее время на работе к Ренаде относились очень хорошо. Часто с ней выходил на связь глава корпорации, о чем знало непосредственное начальство. Так что лишний раз женщину старались не задевать. Само собой, она знала, почему так происходит, и была довольна происходящим. Никто нервы не треплет на работе. Это ли не счастье? По возвращению в свою квартиру после очередного рабочего дня Ренада обнаружила, что ее дожидаются гости, увидев которых она сильно забеспокоилась. Женщину, которая была в составе гостей, она знала, даже лично была с ней знакома. Бергит, старушка, которая утверждала, что у нее серьезные отношение с Корби и пыталась выяснить, где он находится. Сын, в свою очередь, сказал, что ничего серьезного нет, так что доверять этой особе не стоит. Среди прибывших было сразу два генерала, что не добавляло спокойствия, учитывая, какую власть сейчас имеют военные. — Чем могу быть полезна? — спросила женщина, недовольно осмотрев гостей. — Нам нужно поговорить насчет вашего сына, — улыбнулся один из генералов. Его она помнила, Мюнс. Тоже допрос устраивал. — По-моему, я уже вам все рассказала, — сказала женщина. «Мой сын не преступник, так что не думаю, что военные имеют к нему какие-то вопросы. Тем более, даже если он нарушал закон, то это тоже не ваше дело. Или после того, как вы взяли власть, везде стали свой нос совать?» «А вот грубить не надо», — сухо сказал Мюнц. «Нам просто нужно поговорить с вашим сыном. К сожалению, у нас нет возможности с ним связаться». «Хорошо», — проворчала женщина. «Проходите». Как оказалось, военные на самом деле просто не могли связаться с ее сыном. До этого они поддерживали связь через бергит а сейчас и она оказалась в черном списке, чем сильно порадовала Ринаду. Из-за чего парень звонил, уже догадались и попросили Корби добавить в свои контакты Мюнса, чтобы в будущем через него вопросы решать. По сути, только ради этого женщину побеспокоили, а вот головных болей добавили, они пока его не нашли. Это сразу было понятно, потому что после поимки эти самые военные будут разговаривать по-другому.